Глава шестьдесят вторая. Что-то тёплое у меня в ухе и противный запах. Кто-то меня обнюхивает. От этого я и просыпаюсь. Веки совсем отяжелели, но я слышу курлыканье лебедей, и в меня снова кто-то тычется. Интересно, я всё ещё лечу? Что-то холодное и мокрое касается моей щеки. Я снова пытаюсь справиться со своими веками и, наконец, открываю глаза. Чёрная мордочка, розовый язык. Пыхтение. Это собака. Чья-то рука оттаскивает её от меня. Диик, отойди. Знакомый голос. Я моргаю, пытаясь понять, откуда он доносится. Но перед глазами всё расплывается. И вокруг слишком темно. Пытаюсь повернуть голову. Мне холодно, и я вся задеревенела. Розовый язык снова пытается меня облизать. Потом появляется дедушка, наклоняется надо мной. Его глаза, как большие серые озера. Вокруг шеи у него намотан теплый шарф. «Не шевелись, я тебе помогу». Он надавливает мне на плечи, переворачивает на спину, и я чувствую под собой холодную неровную землю. «Лебеди!» Бормочу я. Дедушка снова наклоняется надо мной и немного улыбается. «Да», — говорит он, — «я знаю. Они вернулись, как и ты». Чувствую, что моя голова куда-то проваливается. Дедушка просовывает руку мне под шею, поднимает меня. И я вдруг снова становлюсь невесомой. Я парю, я лечу, смотрю в ночное небо. В нём звёзды сверкают, как драгоценные камни.